Глава сорок Показатели продажи книги Джорджа через интернет стремительно росли, пока в один прекрасный день не заняли четвертой позиции в списке небилетрической литературы после двух пикантных мемуаров голливудских звездочек и книги о диетическом питании. Онлайн реакция на статью в Таймс была повсеместной, бурной и часто злобной. Контроль разума? «Люди вместо лабораторных крыс! Культ смерти!» Кару понимала, что битва за общественную репутацию проекта будет вестись не в научных журналах, а там, где ведется большая часть современных битв, в средствах массовой информации. Она стояла посреди кабинета службы безопасности и смотрела на экраны, куда выходило изображение с наружных камер наблюдения, установленных перед воротами. Репортеры скопились там, как мусор на пляже после шторма в море. Фургоны и легковые автомобили припаркованы там, где водителям заблагорассудилось выключить моторы. Между двумя микроавтобусами был натянут большой брезент, под которым в тени теснились садовые стулья. Женщина в крошечном бикини загорала на огромном пляжном полотенце. Репортеры говорили в микрофоны, свисавшие из поднятых над головами штанг, которые держали звукооператоры. Предприимчивый местный торговец продавал с грузовичка через открытый борт кофе и сэндвичи. На земле валялись пенопластовые стаканчики, под деревом стояла кабинка биотуалета. И через этот хаос к воротам пробивалась Лен, осаждаемая людьми, выкрикивающими вопросы. Она не сказала, зачем пришла? Спросил Джулиан у Кару. Нет. Вы же сами предупреждали, что разговоры по сотовым телефонам легко подслушать, имея нужное оборудование. Она лишь сказала, что у нее срочное дело, не связанное ни с Кайлой, ни с Лорейн. Репортеры попытались просочиться вслед за нею, но их оттеснили, и ворота закрылись. Лен с опухшими глазами и бледная, как пляжный песок, выглядела еще хуже, чем Джулиан. Ее била дрожь. «Сестренка», — сказала Каро и шагнула к ней. Но Элен смотрела прямо на Джулиана, который, казалось, превратился в камень, и сказала твердым голосом. «Джулиан, это я. Это я разболтала насчет проекта репортеру Флорида Таун Крайер, рядом с которым оказалась в самолете, когда летела в Штаты. А увидев, какую ужасную статью он написал, я позвонила в Нью-Йорк Таймс, чтобы найти хорошего журналиста» это я во всем виновата. Я не знала, что так получится, и понятия не имела об этом ужасном сайте из теневого интернета. Я всего лишь хотела, чтобы все узнали, что их любимые люди, которые умерли, на самом деле не умерли. Я лишь хотела поделиться со всеми тем невообразимым чудом, которое вы создали, потому что сочла несправедливым держать его для себя. Я лишь хотела помочь другим пережить невыносимое горе, как вы помогли мне. Я всего лишь хотела помочь. У Каро язык отнялся. Она уставилась на сестру, которая перевела взгляд с Джулиана на нее, и зарыдала. Простите, простите, я не думала. Привычное ощущение овеяло Каро, как весенний ветерок. Это было понятно. Элен оказалась в беде, и Каро снова нужно было говорить, утешать, действовать. Не надо, поспешно перебила она Джулиана, который открыл было рот. Она всего лишь хотела помочь нам. Каро обняла Элен, и младшая сестра, которая была на полторы головы выше нее ростом, уткнулась лицом ей в грудь и повисла на ней. Джордж, и когда же он успел войти? негромко сказал. «Кэролайн, отведите ее в свою комнату. Идите под навесами. Над нами висят дроны с камерами». К тому времени, когда они оказались в безопасности... Да, именно так Каро сейчас думала о своей коморке, как о безопасном месте. Элен перестала рыдать. Она опустилась в кресло, стоявшее у письменного стола. Каро села на кровать. — Я не хотела, чтобы получилось вот так, — сказала Элен. — Я знаю, что ты не хотела. Знаю. — И что ты считаешь мне надо делать? Каро попыталась сосредоточиться. — Где Кайла? — В аэропорту. Они с Лорейн уже через час будут в самолете. — В самолете? — Да. Я не хочу, чтобы все эти репортеры и телевизионщики приставали к Кайле а ведь они будут приставать, правда? Я отправила ее с Лорейн домой. Позвонила миссис Фостер, и она пообещала, что пустит их обеих к себе, пока мы не устроимся где-нибудь. Кару не сразу вспомнила, кто такая миссис Фостер. Бывшая соседка Элен, предводительница дамы с церковной общины, организовавшая поминальную службу по Анжелике. Наполеон с половником. «Где ты взяла билет и купила Лорейн? Кару я сделаю все, что скажете вы с Джулианом». «Я даже не знаю». «Но Элен...» Кару не могла сказать того, что подумала, даже намекнуть. Это же была Элен, которая всегда все делала от чистого сердца, сердца, преисполненного заботой и добротой к людям, к отцу, третируемому и унижаемому матерью. К Анжелике, практически нежизнеспособному ребенку, которого большинство матерей почти сразу сдало бы в хоспис. К бесчисленному множеству людей, скорбящих по потерянным близким. В мире слишком мало доброты, слишком мало искренней чистосердечности. Каро знала, что сама она лишена этого качества. Как и Джулиан. Он швырнет Элен львам и гиенам от журналистики, если зачтет это полезным для проекта. Ненадежный источник. Женщина, только что оправившаяся от психического заболевания, неправильно понимающая, что мы здесь делаем. «Ты как можно скорее покинешь Кайман-брак», — сказала Кару. «Но ты же говорила, что Джулиан должен... Это решаю я». «Сомневаюсь, что те два репортера, с которыми ты имела дело... Захотят выдать свой источник. Но ведь ты сама всего десять минут назад вошла на базу, и рано или поздно вся эта толпа выяснит, что ты моя сестра. — Каким образом? — Не знаю, как они делают такие штуки. Может быть, через программу распознавания лиц. Но делают. — Тебя надо вытащить отсюда. Она ненадолго задумалась. — Я посоветую с Джеймсом. Эллен покинула базу в грузовике, доставляющем продукты, одетая в рабочий комбинезон, предоставленный Джеймсом, и с билетом на самолет, чтобы вслед за Кайлой и Лорейн улететь с острова. К удивлению Кару, Джулиан не стал бронить ее за самоуправство. «Раз вы уверены, что она больше не будет поливать нас грязью...» Джулиан употреблял жаргонные выражения только в крайне возбужденном состоянии. «Она не будет». — сказала Каро. Пиар-фирма подготовила альтернативную трактовку статьи в «Таймс», предполагавшую три цели — представить работу проекта в позитивном свете, описать его в научном стиле, а не наподобие плохого фантастического романа и предложить публике то, что может привлечь ее. Пиарщики проделали очень серьезную работу, но Каро и Тревор изумились, узнав, что у проекта появилось броское название. «Проверка реальности», — произнесла Кару. «Вроде бы так называлась какая-то рок-группа в 90-х годах». «Я такой не знаю. А ты откуда знаешь? Ведь ты в то время ходила в начальную школу». Эту группу любил слушать Итан, который был на шесть лет старше Кару. «Пиарщики создают для нас интерактивный, общедоступный веб-сайт», — сказал Тревор. Чем, кстати, жутко возмущаются технари Джулиана. Они все убеждены, что могли бы сделать лучше. Киберпиарщики также манипулируют ссылками в Гугле и других поисковых системах. Не знаю, что именно они делают, но, похоже, они исходят из того, что только 47% пользователей Гугла ограничиваются первыми двумя результатами поиска — а 80% не заглядывают дальше первой страницы, поэтому они хотят контролировать то, что просматривается в первую очередь. На собрании, которое ты пропустила... Нет, Кару, не беспокойся, ничего страшного, что ты там не была. Поставлять тебе информацию буду я. На Ютубе появились тематические видеоролики. Были проанализированы статистически достоверные выборки записей в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и некоторых других социальных сетях. Доминирующей реакцией оказался скептицизм, что по крайней мере было лучше, чем злобное презрение. Но и эти реплики были в основном сформулированы так, что казались Кару тошнотворными. Как отмечал Шопенгауэр, сказал Тревор, истина всегда проходит три стадии. Сначала над ней смеются, затем ей жестко возражают и только потом истину принимают как очевидную. «Уверена», — возразила Кару, — «что эти тролли не только не читали Шопенгауэра, но даже имени этого не слышали». «Так оно и есть». «Но пиарщики Джулиана собираются приступить ко второму этапу, организовать серьезную кампанию в серьезных СМИ». Джулиан сказал, что он хотел сделать это в первую очередь. И, конечно же, он был прав. — Что за серьезные СМИ? — Если сумеют договориться, то 60 минут. А эта программа собирает по разным темам от 10 до 15 миллионов зрителей. Каро заморгала от изумления. — Неужели? Эти пиарщики действительно так круты, что могут и 60 минут подключить? — Вообще-то, я сомневаюсь, — сказал Тревор. И вряд ли получится, если только репортеры не свяжут убийство Кларби с альтернативным хаосом, до чего пока что не додумались. И будем надеяться, что не додумаются. Известность такого рода нам вовсе не нужна.